Простите, а можно повторить ещё раз для меня, что именно он сказал дословно? Попросил Шэлар, слегка оживившись. Мафий тут же заподозрил, что истинной причиной, по которой мы это зарубил идею Толика, была вовсе не её бесполезность. Он просто представил себе, как Шэлар сейчас возьмёт в оборот несчастного провится и поспешил спасти родственника от трёхчасового допроса с пристрастием. Доктор терпеливо повторил, как и просили дословно. «А что означает количество ваших браслетов?» – уточнил Шеллар, дослушав. И, заметив, как изменились в лице сам доктор, его кузен и оба эльфа поспешно добавил. «Извините, если я позволил себе излишнее, но...» «Тогда, получается, это в самом деле провокация!» Не удержался темпераментный мэтр и с силой рванул косу. «Да нет, не может быть!» – возразил господин Райл. «Ну неужели они рассчитывали так просто заставить Дэна снять браслеты?» Он ведь уже не тот пылкий юноша, который когда-то их заработал. А если припечет, – встревожился Толик, мигом перестав лыбиться. Если так припечет, что другого выхода не будет, если на это и рассчитывают, припечь вот именно настолько. Да в том-то и дело, что это ни разу не выход, и Дэн давно это понимает. А они и понимают. А мне все-таки можно объяснить суть дела? – напомнил о себе Шелар. Если вкратце, не очень охотно начал доктор, непроизвольно перебирая пальцами украшения, о которых шла речь. Это магические обереги. Они от чего-то защищают? От одержимости. А так бывает, изумился Мафей и тут же испуганно умолк, опасаясь, что и у вопрос может оказаться бестактным или просто глупым. Бывает, вздохнул метр Максимилиана, хотя немного по-другому, чем представляют себе люди. Речь идёт не о духах или демонах, У нас их нет. А вот у наших баргов есть свойство вселяться в оболочку смертного. Не в любую, конечно. Это особый врождённый дар, который редко кому достаётся достигать устойчивого эмоционального контакта с божественными сущностями. Обычно такие люди посвящают себя служению, и боги говорят их устами в храмах. Но это если речь идёт о светлых ликах, которые ведут себя деликатно, приходят только по приглашению и только с добрыми намерениями. А вот если горазд связаться с тёмным ликом, последствия бывают катастрофическими. Дэн был ещё ребёнком, когда это случилось в первый раз. К тому же, он на 3/4 человек, что тоже сыграло свою роль. Если снять с него хоть один защитный браслет, мститель Эдм овладеет им при первом же эмоциональном резонансе. И как это выглядит? Едва речь зашла о новом и неизведанном, шлар мгновенно стал прежним собой. Угрюмая тоска в глазах сменилась привычной острой поницательностью. Я имею в виду не только внешне. «Я потом ничего не помню», – пожал плечами доктор Эльмо, «но судя по объяснениям посвященных, представьте себе маньяка, одержимого одной идеей. В моем случае покарать всех виновных. Без жалости, без разбору, без скидок на смягчающие обстоятельства, без всяких мыслей о степени вины и соразмерности наказания». Без оглядки на возможные жертвы среди случайно оказавшихся поблизости невинных. И к этой патологической кровожадности добавьте могущество бога. Вот в такое чудовище я превращаюсь, если снять с меня браслет и с чем-нибудь обидеть. Но ну, а внешний облик меняется индивидуально, может и вовсе не меняться, только глаза, сквозь которые смотрит божество, приобретают канонический цвет этого конкретного лика. И обретают тот самый вид, что и в лабиринте и кровавый взор Эйдма. А как вам удаётся его изгнать? Неужели вы так и бегаете по улицам в виде маньяка с красными глазами, пока не вызовут на помощь мага? Нет, надолго смертные оболочки боги не задерживают, сами потом уходят. А количество браслетов зависит. Да, с каждым новым случаем приходится надевать всё больше. Когда один, когда два. А если вы снимете их, не сами, а с вас снимут силой. Первые жертвы будет сам снявший. Это я знаю точно. Меня один раз вот так попытались ограбить. Счастье ещё, что ночью на пустынной улице не было больше ни души. А если браслет с ними со случайно сподёт или расстегнётся? Это невозможно. Они слишком узкие, чтобы свалиться и запаено наглухом. Простите, а как их тогда снимают? Доктор поднял руку повыше, чтобы показать. Видите, какие они тонкие? Можно без труда сломать или перекусить кусачками. Ваше величество, не выдержал метр Максимилиана. Хватит допрашивать Денна. Вы уже ушли от сути вопроса и дали волю простому любопытству. Извините, если некоторые из моих вопросов показались бестактными, но я должен был выяснить всё досконально. Ну, надеюсь, вы поняли, что Ден не снимет браслет, даже если Саша действительно похитит. Это никак не поможет её найти, и он это знает. «А те, кто все это задумал, знают?» «Наверняка. Это не секретные сведения, хотя и не общедоступные». «А если именно этого от него потребуют?» «А цель? Ведь если он снимет браслеты не по своей воле, а по принуждению, из этого даже провокации прилично не получится. К тому же, опять-таки, очередной сеанс раздачи высшей справедливости начнется угадать из кого». «Чертовщина какая-то», – пожаловался Торик. «Отк?» Уйма вариантов, и все какие-то дохлые, и где-то не стыкуются, но всё равно отбрасывать нельзя. Надо просто проработать все, спокойно сообщил Шиллар, для которого подобный метод был привычным и не составляющим труда. "Да", вздохнул Райл, "придётся проработать все: и с Максом, и с Кангремом, и с Деном, и с провокацией. Расчёт вполне может идти и на то, что Ден обратится за помощью к нам. Так что этот вариант тоже не отбросишь". И даже с некоторой долей вероятности можно предположить, что им что-то понадобилось и от самой Саши. Просто мы не знаем. «Хорошо, пройдемся по каждому варианту и определимся, что делать». Мэтр Максимилиан раздраженно дернул себя за косу. «Но сначала разберемся вот с чем. Какой вариант, не возьми, Саша едет в любом случае, потому что она так решила. Кто будет ее прикрывать?» «Я, конечно», – удивленно вскинул голову мафии. «Кажется, это предполагалось с самого начала». Тебя сельсоют в первые же 2 минуты, по морщится метр. Их же наверняка будут вести. На меня можно наложить невидимость. В толпе на вокзале она продержится даже меньше тех самых 2 минут.